Сейчас войти туда нельзя, но через гравированное стекло в дверях все видно. Потом я возвращаюсь навстречу и напиваюсь. В последнее время я чувствую себя очень одиноко. У меня будет ребенок. Сейчас самое время родить ребенка. Ведь мне уже 35 лет. Кроме того, я хочу иметь что-то принадлежащее одной мне, что-то, что я буду любить. Ведь если говорить по правде, то больше всего в жизни я хочу кого-нибудь любить. Несколько дней назад я послала имейл в The Sperm Bank of New York, самый лучший банк спермы в США. Они строже всех хранят тайну, делают самые лучшие генетические тесты, и у них самые полные каталоги. Через месяц я лечу на встречу с их генетиком. В принципе, это всего лишь формальность. Мне бы хотелось девочку. Я послала им свой профиль. Ты даже не представляешь себе, как много доноров с IQ выше 140. Кроме того, донор должен быть из музыкально одаренной среды, иметь докторскую степень и происходить из Европы. Мне прислали список фамилий более чем 300 доноров. Я выбрала только тех, у кого были польские фамилии. Я задумалась, какие глаза были у Эл джота Он говорил серый. А мне они виделись зелеными. Когда я выбрала зеленые глаза и присовокупила докторскую степень в точных науках, остались только четыре донора. На одном из них я остановлюсь после разговора с генетиком в Нью-Йорке. Вот уже и утро начинается. Сегодня воскресенье, 30 апреля. Это особенный день. Для этого дня у меня два специальных бокала, но это на вечер». Вечером я буду слушать богему Пучини, закурю сигару, привезенную мной из Дублина, и выпью самого лучшего шампанского в перерыве между первым и вторым актами. Из твоего бокала тоже выпью. Всего самого прекрасного тебе в день твоего рождения, Эл Джотт. Дженнифер. Постскриптум. Когда рожу дочку, дам ей имя Лора Джейн. Она подъезжали к Франкфурту на Одере. Она взяла бутылку минералки и взглянула на него. Включенный ноутбук лежал у него на коленях, а сам он сидел, прижав правую руку к сердцу и всматривался в окно. У нее тоже иногда бывало, что, глубоко задумавшись над чем-то, она сидела с отсутствующим взглядом. Веки не опускаются, зрачки расширены и совершенно неподвижны, устремлены в одну точку, как сейчас у него. Но в этом было что-то неестественное и рука на сердце, и застывший взгляд. На его лице отражалась печаль, почти как боль. Дверь открылась. В купе заглянул старик и принялся громко читать номера мест. Он обратился по-немецки к сидящему. «У вас на это место билет?» Тот не реагировал. Старик повторил вопрос, и, когда тот опять не отреагировал, решился дотронуться до его плеча. «Простите, у вас тоже билет на это место?» Сидящий выглядел так... Будто его внезапно разбудили. Он тут же встал, освободив место старику. «Нет, у меня нет билета на это место. У меня вообще нет билета. Можете быть спокойны. Это ваше место». Он выключил ноутбук и положил его в кожаную сумку. Осторожно, чтобы никого не задеть, снял свой чемодан. Вывез его в коридор. Сумку повесил себе на плечо. Снял с вешалки пиджак и перебросил его через сумку с ноутбуком. Обернулся к сидящим в купе и грустно взглянул на нее попрощался со всеми по-польски, по-немецки и вышел. Больше она его не видела. Глава вторая.